Две недели я держалась от неприятностей подальше, как могла. Но кто бы знал, как трудно быть пай-девочкой, когда даже преподаватели от тебя ожидают очередной выходки. Я краем уха слышала, что профессор Злотарий с профессором Румом поспорили на бутылку вина, сотворю я что-нибудь из ряда вон выходящее до сессии или нет. — Дожила ты, Варь, до славы. Тьфу! Я крепилась, да-да. Именно так. Не обращала внимания на смешки и подначивания. Училась, проводила время с Фиона и Ромео на тренировках у боевых магов. Подруга наконец-таки перестала стесняться того, что она кентавр, и оборачивалась. Для того, чтобы сменить ипостась, оказывается, ей нужно было свести пятки вместе и почему-то подпрыгнуть. Я смотрела на это зрелище, открыв рот, пока Рыжик не пояснил, что тело при превращении удлиняется. И если не совершить прыжок, то на щиколотках могут порваться связки. Арар разработал для Фионы блок упражнений, в которые вошли бег с препятствиями и прыжки через барьеры. Ромео ревниво наблюдал, как его суженая тренируется, вздыхал и молчал. «Она тебя любит», — заметила я, кусая губы и вспоминая, что обещала самой себе не вмешиваться. «Но как? Как это сделать?» если я переживаю за друзей?» Ромео ничего не ответил. Фиона пронеслась мимо, чуть не задев нас светлой косой. «Сейчас она еще красивее, чем в облике человека», сознался Ромео, не сводя с нее глаз. «И как эти Аллора и Белора не видят очевидного? Постоянно задевают и обзываются. А главное, мне вмешаться нельзя!» Ричард говорит, что кентавры не обижают женщин. Никто не посмеет поднять на них руку. Они же будущие матери. Зато позволяют их обижать. Терпение Фионы меня тоже убивает, — созналась я. Она не позволяет мне ее защищать, — вздохнул Ромео. Говорит, что у них так не принято, и обижается еще. А терпеть, значит, принято. Он вздохнул, откидывая с лба волосы, и не ответил, с тоской смотря на Фиону. Подруга горцевала на ровной площадке, где занимались кентавры, время от времени, срываясь на бег и не обращая внимания на то, как на нее смотрят сородичи. Девушка Фиона была красивой. И ревность Ромео не вырывалась наружу только по одной причине. Слепому было понятно, что на других кентавров она совсем не обращает внимания, даже не флиртует. И ей, по-моему, важно только то, как на нее смотрит Ромео и что он ей скажет. Мне даже завидно, что она настолько не зависит от мнения окружающих или просто вида не показывает. Ни одной жалобы на соседок по комнате от нее не слышала, либо Агана рассказывала, либо Ромео, с трудом сдерживаясь, чтобы не разобраться с мастерицами чисто по-мужски, кулаками. «Так можно и не бить», — спокойно заметила я, поймав взгляд Белоры, что-то шептавшее о Лоре. Наверняка ведь какую-то пакость затевают. И почему Фиона не лягнет их пару раз задними м -м, копытами? С русалками же сработало. Сколько можно церемониться? Я покачала головой и вспомнила, что в школе у меня не особо ладились отношения с одноклассниками. Поначалу все их насмешки и тычки казались глупыми, вызывали лишь улыбку, а потом просто надоело. Удивительно, что парочка моих едких замечаний в ответ позволила даже жить спокойно. Одной, но не тратя нервы. Повезло, в общем. На самом деле все могло быть хуже. И что ты предлагаешь? Ромео, видимо, решил, что с Фионой в любом случае помириться, а вот Белори и Аллори спуска давать больше не стоит. Но как отомстить мастерицам, защищая свою девушку и при этом остаться благородным? Он не знал, лишь снова бессильно сжал кулаки, поглядывая на соседок Фионы по комнате. Я сощурилась. — Дать им то, над чем они смеются! — ухмыльнулась я. — В смысле? — Ромео уставился на меня синими глазами. — Подозреваю, ты затеяла авантюру. — Нельзя же быть настолько добрым, Ром! — возмутилась я. Он посмотрел на Фиону, которая прыгала через барьеры под четким руководством Араро, потом на явно что-то, замышляющих Белору и Алору, развернулся ко мне. «И что же ты придумала?» «Обожаю рыжика, честное слово. Мой друг всегда принимает правильное решение. Сейчас в Ромео все же победила любовь к Фионе, а не собственные убеждения. И это безумно меня радовало. Иллюзии делать умеешь? Плохо. Ты же знаешь, что они моментально рассеиваются». Профессор Лария говорит, что мне не хватает концентрации. — Зато я умею, — прошептала я еще тише, заметив, что к нам направляется Арар. — Тебе только закрепить нужно будет. — А... — И не говори мне о доброте. Сделаем так, что иллюзия сработает, если эти двое попытаются обидеть Фиону. — А как ты ее будешь накладывать? — Пришлем в подарок от поклонников вышивку на удачу в виде подковы, — прошептала я. Скажут гадость, она активируется. «Вы заниматься думаете или как?» Я вздрогнула и оглянулась, одновременно прикидывая, сколько времени осталось до конца пары. Это на дополнительных тренировках можно было расслабиться, а на обычном занятии – недопустимо. Нам давали передышку, когда тренировались кентавры, разрешая смотреть за их тактикой. Единственная поблажка, чтобы ее... Сейчас Арар возвышался над нами, явно намереваясь устроить разгон. «Будем!» — ответила я, подмигивая рыжику. Ромео кинулся к Фионе, которая обернулась человеком, и они отправились на пробежку. Я же достала иглу, увеличила, ухватилась за ушко, но никаких упражнений начать не успела. «Стройся!» — ох и голосок у чернавия! Едва мы встали в шеренгу... Он прошелся вдоль ряда, рассматривая наши встрепанные волосы и уставшие лица с порезами и синяками. «Так как никто из вас не в состоянии держать иглу и при помощи нее себя защищать, мы решили обучать вас более простому способу боя». По девичьему ряду прошелся дружный вздох. Обычно, когда викинг обещал что-то более простое, дело заканчивалось плохо. В прошлый раз мы учились распознавать следы нечисти. Чернавий как-то не учел, что Арар пообещал той мастерице, которая правильно угадает, кто именно прятался в лесу, поцелуй. В благородном порыве получить желаемое следы девушки просто-напросто затоптали. Еще и драка возникла. Одной из швей показалось, что кто-то о ней плохо отозвался, а она достойна внимания Арара. В общем, Женская драка без синяков, ссадин и вырванных волос не бывает. Боевые маги, конечно, растащили дерущихся, применив обычное бытовое заклинание вызова ледяной воды. Но викинг больше нас не покидал ни на минуту, даже на дополнительных тренировках. «Раз колоть иглой не получается, будете просто метать ее в цель». Преподаватель вытянул свое оружие, поднял вверх и метнул в одну из мишеней, что находились в зале. Мы впечатлились, зашептались и тоже захотели попробовать. Учите! кивнул викинг боевым магом. Мы привычно разбились на группы. Держитесь за игольное ушко, вот так! Показал захват Арар. Я попыталась честно выполнить это простое действие, но иголка наклонилась вниз, и мы дружно шарахнулись друг об друга. Проблемы с равновесием, заметил Глеб. Это я уже понял. Поморщился Арар, слегка прищурившись. Мы дружно пришли в себя и встали в исходное положение. «Ноги на ширину плеч, ушко иглы ухватить покрепче и представить, что вы охотитесь на...» Тут воображение боевого мага подвело. «На жениха!» — съязвил Глеб. Я попробовала воспользоваться советом, чувствуя, как запястье начинает ныть. «Профессор Чернавий!» — позвал Арар. Добавьте моей группе упражнения на силу и выносливость. Послышалась наша дружная. Ох! Метнуть нужно в цель. Но этого мало, если враги вас окружили. Перед тем, как кинуть иглу, необходимо произвести заклинание возврата, чтобы она мгновенно вернулась, едва настигнута цель, ясно? Да, нестройно отозвались мы. Заклинание мы старательно выучили, произнесли, добавляя формулу, закрепляющую наше действие. Только метать. Получалось с трудом. Иголка была тяжелой, скользкой, и запястье постоянно ныло. Я не жаловалась, просто терпеливо выполняла команды Арара. — В следующий раз выучим заклинания, которые позволяют ускорить полет иглы. — И заклинания меткости, — добавил Глеб, который все занятие промолчал. Лишь подходил и показывал мастерицам, как правильно делать замах. Правда, девушки больше на него глазели, чем пытались разобраться со своим оружием. Боевой магата понял и в волю отыгрался, когда мы стали плести сети. Заклинание крепости нитей произносим, велел он. Я старательно представила свой клубок, который протыкает иголка, мысленно произнесла формулу, вставляя нужные слова. А теперь делаем десять обычных узоров. Их мы проходили на прошлом занятии а потом добавляем те семь, которым вас научила профессор Лария. Закрепляем и откладываем первую нить. Едва мы выполнили это простое занятие, как Глеб приманил при помощи магии наши нити к себе, соединил, переплетая и бросил нам сеть. — Вам пора работать в команде! — соизволил пояснить боевой маг. Щелкнул пальцами, и перед нами вспыхнула иллюзия огромного кабана, роющего землю. «Вы должны его поймать при помощи сети. Кидать можете по очереди, но...» «Что?» — спросил Ромео, тут же заподозривший подвох. «Если хоть одна из нитей в сети неправильно заговорена, то вам придется плести новую». «А кабанчик куда денется?» — поинтересовалась Фиона. Взгляд Глеба стал красноречивым. «А он останется, пока не поймаете», — ехидно ухмыльнулся он. Сеть, естественно, не сработала. Стоило только нам ее накинуть, как она вспыхнула и исчезла. «Варя, Фиона, плетите двадцать нитей, мы отвлечем!» Ромео пронесся мимо нас, отвлекая кабана. «Ох и подложил нам свинью Глеб!» Мы с Фионой, видимо, в спешке что-то тоже напутали, потому что наша сеть распалась почти сразу же. «Я говорила, что там седьмой узел не такой!» Прокричала подруга, на ходу оборачиваясь в кентавра и перекидывая меня к себе на спину. Уж больно иллюзорному зверю не понравилось, как она из нити обожгла ему морду. «А-а-а!» Я слетела с лихо несущейся подруги, поднялась и узрела, как на меня несется этот... этот... чудище, в общем. Снова завизжала от страха. Вместе со мной завопила вся наша группа, кроме Ромео. «Иллюзия дерева!» Прокричал он. Я прошептала нужное заклинание и уцепилась за нижнюю ветку. Фиона меня подтолкнула и полезла следом. Через десять минут на дубе восседали все мастерицы. — Прекрасно! — заметил Глеб, разглядывая, как мы цепляемся за ветки. — А о том, что он... — боевой маг указал на созданную животину. — Любит желуди, которые растут на дубе. Вы подумали? Кабан прохрипел, кинулся к дереву и стал подрывать корни. — Вот и подумайте! — безжалостно велел боевой маг. — Ой, мамочки! — воскликнула одна из швей. — Еще ой, папочки, скажи! — посоветовала Дира. — И что будем делать? — уточнил кто-то сверху, обсыпая меня желтой листвой. — Может, желудями покидаемся? — предложила какая-то мастерица. — Плохая идея. Предложи лучше. — Думаешь, он их наестся и на нас не позарится? — спросил Ромео. — Давайте сеть сплетем. Выдохнула я. — А может... «Сеть — Сеть! — кивнула Фиона. «А -а -а -а — А-а-а! Дерево опасно закачалось, мы вцепились в ветки. Что бы их, эти полные иллюзии, в которых звуки и запахи даже сохраняются. — Достаем клубки, отмеряем нить! — приказал Ромео, и мастерицы дружно его послушались. — «А он уже корень вырыл!» «Молчать и действовать!» «Да, а я и не подозревала, что Ромео может быть таким вот командиром». «А чем ее отрезать?» «Зубами перегрызи», — посоветовала я, начиная злиться. Дальше мы судорожно вязали узелки, шептали заклинания и молились всем богам, каких знали, чтобы наше совместное творение сработало. Дерево начало заваливаться, когда сеть была готова. Прыгаем! — прокричал Ромео. — Мы знали, что на пол наложены заклинания. Если ты падаешь с высоты больше полутора метров, то срабатывают чары, которые тебя плавно опускают. Хотя, сдаётся, руки и ноги можно переломать и без этой меры безопасности. — Сеть! — прокричал Ромео, едва мы оказались на полу. На этот раз ловушка сработала, и мы с облегчением вздохнули. Иллюзорный зверь забился в нитях, пытаясь выбраться. Мы поднялись, охая и с трудом сдерживая ругательство. Профессор Рум сказал бы, что подобные слова нельзя произносить мастерицам, но сейчас они были так к месту. Мы поднялись, охая и с трудом сдерживая ругательство. Прошу обратить ваше внимание на то, что в реальности вы бы переломали кости, а кабан оказался бы более проворным. Глеб оглядел всех нас, щелкнул пальцами, убирая иллюзию. В следующий раз напущу змей. Мы дружно заверещали. И сеть будет плести каждая из вас. Ой, мамочки. И на деревьях змеи тоже обитают. Предугадывая ваш вопрос и в воде, и на земле, и в песках. В этот момент я поняла, что всеобщая любовь к боевому магу точно закончилась. Ну, хотя бы у нашей группы. Оказывается, кабаны и змеи умеют отрезвлять.